Круглый дурак. Сказка. Жили-были старик со старухой, и было у них три сына. Двое умных, а третий дурак. Очень это обстоятельство старика со старухой огорчало. Умные что не сделают, все ладно, все хорошо, а дурак за что не возьмется, все не так, все по-дурацки. Ох, горе луковое, вздыхает мать, и в кого ты уродился? Говорит дурак и палец в нос. «Как дальше-то жить будешь, голова еловая?» Спросит отец. «Ха!» Отвечает дурак. Бились-бились родители, колотились-колотились, Видят, никакого толку от дурака нет. Собрались они тогда и пошли к одному знакомому старичку-волшебнику. «Так и так, говорят, есть у нас три сына, двое умных, А третий дурак. Умные, что не сделают, все ладно, все хорошо». «А дурак за что не возьмется? Все не так, все по-дурацки. Сделай милость, поправь ты нашего младшенького». да говорит волшебник, — «а что, мамаша, сынок ваш окончательно круглый дурак? Или так себе, придурок?» «Ох, круглый, батюшка», — отвечает старуха, — «такой круглый дальше некуда». Подумал волшебник и говорит, — «Есть средства, присылайте вашего сынка. Раз круглый, можно попробовать». Вот с придурками с теми много труднее. Только одна баба-яга и берется их пользовать. Ну, прислали родители дурака, волшебник ему и говорит. Научу я тебя одному слову, волшебному. Оно тебя с другими людьми выровняет. Постой, да ты, может, такой дурак, что и слово-то волшебное не запомнишь? Да небось запомню, отвечает дурак. Давай, называй слово, не скупердяйничай. Ну, слушай, чтобы у тебя не спросили. Про себя, про других или в смысле оценки явлений, отвечай одно. А я, мол, дурак, дурак и точка. «Ха», — говорит дурак, «чё -то — «чего тут помнить-то?» «А ты не скалься», — отвечает старичок, — «лучше на ус мотай. Да еще помни, в больших ли, в малых чинах будешь, спаси тебя бог закабенится, сказать, что умный. Как такое брякнешь, тут тебе и конец». Запомнил дурак волшебное слово и пошел домой. Ну, понятно, из-за дурости своей не прямо пошел, а дал крюка версты 4 И так получилось, что угадал он мимо царского дворца. А там как раз сидел на крылечке царский конюшей. Сидел, семечки щелкал и разные проблемы обдумывал. А самую главную он проблему обдумывал, кто же теперь будет на царской конюшне работать, поскольку младшего конюха кобыла залегала. И тут видит конюшей, идет мимо парень, из себя здоровый, морда красная. «Эй, ты, ануча!» — закричал конюшей. «А ну, подь сюда!» Подошел дурак. «Ты кто такой есть?» — спрашивает его конюшей. «Дурак я, дяденька!» — отвечает дурак. «Дурак дураком!» Конюшей даже семечкой поперхнулся. «Ага!» — говорит. «Понимаю. Того, значит». А про себя думает, нет, он не дурак, дурак разве про себя такой додумается сказать, возьму-ка я его младшим конюхом. И взял. Прошла неделя-другая, на конюшне новая беда, два лучших жеребца сдохли. Сам министр два раза явился, белый как молоко, и щека дергается. Отозвал дурака в сторонку, давай пытать, от чего да почему такое приключилось. Не ворует ли конюшей овес, и не говорил ли он, что собирается в Турцию сбежать? — Не знаю, — отвечает дурак и смотрит на министра прозрачными глазами. — Да вроде как говорил чего-то, и матерно говорил, и по-всякому. А что, зачем, не смыслю. Дурак ведь я, ваше превосходительство. Мигнул тут министр дураку, дескать, не беспокойся, все понимаю. А сам думает. — Ну, в точку я угадал, конюшей-то и правда сукин сын. А этот ловок, ох, как ловок! Ишь, куда гнёт, дурак, мол, я. Назначу-ка я его конюшем. И назначил. Проходит какой-нибудь месяц и вызывает дурака царь. Является он. А там уж министр двора стоит и трясётся весь, аж зубы стучат. А кроме него ещё с десяток разных советников и генералов топчутся. Оказывается... Его величество у своих приближенных личное мнение спрашивает. собрался он в гости к соседнему государю и желает знать как ему карету закладывает четверней, пятерней или шестерней. Переминаются советники с ноги на ногу, друг дружку локтями подталкивают, под с них градом катятся. Каждому хочется поумнее свое личное мнение высказать, Так что блегло оно под личное мнение его величества не пошло в разрез с личным мнением ее величества. Да еще потрафило личному мнению ихнего высочества, наследника престола. Задача. А дураку горе мало. Подходит его очередь, он и рапортует. Не могу знать. Дурак я, ваше величество. Вот, думает царь, умный ответ и тактичный. Согласно своему чину в присутствии других, более высоких чинов. Таких людей беречь надо. Произведу-ка я его во вторые министры, тем более, что должность как раз свободная и произвел. А сам в гости укатил. Туда ничего доехал, а на обратном пути перевернулся во и разбился до смерти вместе с царицей и наследником. Ничего не поделаешь, надо нового царя ставить. Приходят к дураку первый и третий министры посоветоваться. Спрашивают «Какое мнение вашего превосходительства?» «Никакого мнения не будет», отвечает тот. «Дурак я, разве не знаете?» Тут первый министр который в одной компании о покойном царе безмерно горевал, думает. «Ой-ой-ой, что-то он про меня знает. Ещё стукнет новому царю, как я по-старому убивался». А третий министр, который в одной компании про покойного царя говорил, «Туда ему собаки и дорога», думает. «Ой-ой-ой, что-то он про меня знает. Не так просто Ваньку гнёт. Ещё стукнет новому царю, как я о коронованной особе отзывался». Перемигнулись первый и третий министры, дескать, обвел вокруг пальца шельма. Сам-то промолчал и чистый вышел. Надо его царем выбирать, от греха подальше. И выбрали. Надел дурак царскую корону и вроде как задумался. — Если я дурак, — думает, — то почему я царь? Значит, я не царь вовсе, а дурак? — Ну как же я не царь, когда царь? — Если я царь, то почему дурак? Значит, я не дурак вовсе, а умный. И велел он издать указ. Мы, наше царское величество, предлагаем полагать наше царское величество умным и не считать дураком. Помимо того, повелеваем считать отныне всех прочих предполагаемых дураков умными, а всех умных – дураками. И как только издал он этот приказ, все тут же сообразили, что дурак-то действительно дурак, а никакой не умный. Сообразили, до да поздно. Дурак уже на троне сидит.